Впереди оливково-желтым пятном темнел перелесок. Сначала люди хотели его обойти, следуя за линией мачт, но он раскинулся в обе стороны слишком далеко, и они удлинили бы свой путь, поэтому решили идти напрямик через заросли. Вокруг возвышались дышащие деревья. Поверхности Эдема, поросшую трубчатыми растениями, и беловатым мхом покрывали высохшие пузырчатые листья, неприятно скрипящие под ногами при каждом шаге. Тут и там, между толстыми корнями, высовывались головки бледных мясистых цветов, с торчащими изнутри, как иглы, шипами. По толстой коре стволов стекали капельки ароматной смолы. Шедший впереди инженер вдруг замедлил шаг и неохотно сказал, — К черту! Мне нужно было сюда забираться. Среди деревьев открывалась глубокая траншея. Ее глинистые стенки были покрыты фестонами длинных змеистых лишайников. Люди слишком углубились в лес, чтобы теперь возвращаться, и поэтому сползли по увитой гибкими лианами стенке на дно, по которому струилась тоненькая ниточка воды. Противоположный скат оказался очень крутым, и они пошли по дну траншеи, высматривая место, где удалось бы вылезти наверх. Через сотню шагов траншея стала расширяться. Ее берега понизились, немного посветлело. Что это? — вдруг сказал инженер и умолк. Ветерок принес приторный сладковатый запах. Все остановились. Их то обсыпал дождь солнечных зайчиков, то накрывала тьма, высоко по верхушкам деревьев прокатывались глухие волны дыхания. — Там что-то есть, — шепнул инженер. Они уже могли выйти на другой берег траншеи, плоские и низкие, Но, держась вплотную друг к другу, наклонившись, шли дальше к стенке зарослей. Иногда ветерок открывал в ней небольшие щели, и оттуда проглядывала какая-то удлиненная белая масса. Почва становилась топкой, чавкала под ногами. Никто не обращал на это внимания. За покрытыми гроздьями наростов стеблями раскинулась залитая солнцем полянка. Деревья расходились и снова смыкались в глубине разделенные только узкой просекой, из которой на полянку выбегала одинокая борозда. Она кончалась у прямоугольного рва, окруженного выброшенной из него глиной. Люди, как вкопанные, стояли у кромки и зарослей, медленно раскачивающиеся стебли шуршали по их комбинезонам, лениво касались ног и, словно нехотя, отступали. Люди стояли и смотрели. Громоздящийся над краем рва восковой вал показался им в первый момент монолитной вспухшей глыбой. Страшная вонь едва позволяла дышать. Взгляд постепенно с трудом выделял отдельные фигуры. Некоторые лежали горбами вверх, другие — на боку. Из склада грудных мышц больших тел высовывались болезненные бледные торсы с вывернутыми, сплющенными личиками. Огромные тела, сжатые, сдавленные. И худые ручки с узловатыми пальцами, беспомощно свисающие вдоль раздувших собаков, были покрыты большими желтыми потеками. Доктор с силой сжал плечи стоявших перед ним товарищей, но те даже не почувствовали этого. Медленно они сделали несколько шагов вперед. Постепенно они подходили все ближе, не отрывая глаз от того, что наполняло глубокий котлован. Большие капли водянистой жидкости, блестевшей в солнечных лучах, стекали по восковым спинам, по бокам, собирались во впадинах безглазых лиц. Людям показалось, что они слышат звук этих мерно падающих капель. Далекий, надвигающийся свист заставил их мышцы напрячься. В мгновение ока они бросились к зарослям, разорвали их стену, припали к почве, руки сами схватили приклады электрожекторов. Потревоженные стебли еще колыхались, когда из-за деревьев с противоположной стороны на поляну выкатился вертикальный круг, окруженный слабо светящимся ореолом взвихренного воздуха. В нескольких шагах от рва он притормозил, но свист стал еще громче, рассекаемый вихрем воздух клокотал, диск объехал ров, облако почти до половины закрыло сверкающий круг — Град Комьев посыпался на заросли, на людей, прижавшихся к поверхности планеты, послышался отвратительный, тупой звук, как будто гигантская шпора раздирала мокрую холстин. Вращающийся диск был уже у другого края полянки. Он снова приближался, на мгновение остановился на месте. Его дрожащая вертикальная кромка лениво склонялась то вправо, то влево, как бы прицеливаясь. Вдруг он рванулся вперед и другая сторона рва покрылась комьями, выброшенной шумом глины. Диск звенел, дрожал на месте, казалось, раздувался. В зеркальных колпаках с обеих его сторон, уменьшаясь, отражались деревья. Внутри по медвежьей шевелилась какая-то тень, резкий вибрирующий звук внезапно, а слабый круг помчался обратно по борозде. На полянке теперь возвышался выпуклый холмик свежей глины, окруженный глубокой, почти в метр, канавой. Доктор первым взглянул на остальных. Они медленно поднялись, машинально отряхнули остатки растений и нити паутины из комбинезонов, потом, словно сговорившись, пошли обратно той же дорогой. Они уже оставили далеко позади ров, деревья, ряды мачт, и подходили к середине склона, над которым мерцал зеркальный купол, когда инженер сказал, — А может, это все-таки только животные? — А мы кто? — таким же тоном, как эхо отозвался доктор. — Нет, я думаю, вы видели, кто сидел в этом вращающемся круге? — Я вообще не заметил, чтобы там кто-нибудь был, — сказал физик. — Был. — А как же? — Там, в центре, как бы гондола. — Поверхность полированная, но немного пропускает свет. Ты заметил? — обратился координатор к доктору. — Заметил. Но не убежден, что... То есть предпочитаешь не убеждаться? — Да. Они шли дальше. Молча миновали цепь высоких холмов уже по другую сторону ручья и, увидев катящиеся от очередной рощи блестящие диски, легли. «У комбинезонов хороший цвет», — сказал химик, когда они встали и двинулись дальше. «А все-таки странно, что нас до сих пор не заметили», — бросил инженер. Координатор, который до этого момента молчал, вдруг остановился. «Нижний трубопровод АЭР не поврежден, правда, Хенрик?» «Да, он в порядке. А в чем дело?» «У реактора есть резерв. Можно бы спустить немного раствора. Хоть двадцать литров». — сказал инженер, и его лицо осветилось злой усмешкой. — Не понимаю, — вмешался доктор. — Они хотят спустить раствор обогащенного урана, чтобы зарядить монитор, — объяснил ему физик. — Уран? Доктор побледнел. — Не думайте же вы? — Мы ничего не думаем, — ответил координатор. — С того момента, когда я увидел это, я вообще перестал думать. Думать будем потом, сейчас. «Внимание — Внимание! — крикнул химик. — Все упали. Сверкающий круг промчался мимо и уже начал уменьшаться, но вдруг затормозил. И, описав большую дугу, стал приближаться к людям. Пять стволов поднялись над землей. Маленькие, как грушечные пистолетики, по сравнению с гигантом, который своим сверканием заслонил неба. Неожиданно диск остановился. Звон усилился, потом ослаб, что-то вращалось, все медленнее. Внезапно появился раскидистый многоугольник, ажурная конструкция стала клониться на бок, как будто собираясь упасть, но ее подперли две наклонно выброшенные лапы. Из центральной гондолы, утратившей зеркальный блеск, вылезло что-то небольшое, косматое, темное и молниеносно, перебирая конечностями соединенными складчатой перепонкой, спустилась по наклонной дырчатой стойке, спрыгнула на грунт и, буквально прилипая к нему, поползла по направлению к людям. Почти одновременно гондола открылась сразу во все стороны, как чаша цветка, и большая, блестящая фигура съехала вниз на чем-то овальном и толстом, что моментально съежилось и исчезло. Огромное существо, спустившееся из гондолы, не спеша выпрямилось во весь свой рост. Люди узнали его, хотя оно удивительно изменилось. Целиком покрытое спиральными витками, блестящее, как серебро, субстанции. Наверху, в окаймленном черном отверстии, показалось маленькое плоское лицо. Косматое животное, которое первым выскочило из остановившегося круга, поползло ловко и быстро, не отрываясь от грунта. Теперь только люди заметили, что оно тащит за собой что-то, похожее на большой, расплющенный, словно лопата, хвост. «Стреляю!» — негромко сказал инженер, прижимая лицо к прикладу. «Нет!» — крикнул доктор. «Подожди!» — хотел сказать координатор. Но инженер уже нажал спуск. Он целился в ползущие животные, но промахнулся. Полет электрического заряда был невидим. Послышалось только слабое шипение. Инженер отпустил курок, не снимая с него пальца. Сверкающее серебром существо не сдвинулось с места. Вдруг оно шевельнулось и, кажется, свистнуло. Животное моментально оторвалось от грунта, и одним прыжком пролетело метров пять. Приземлившись, оно съежилось в шар, взъерошилось, странно распухло. Лопатообразный хвост раздвинулся, поднялся вертикально, разошелся вверх и в стороны, В его вогнутой, как раковина поверхности, что-то бледно вспыхнуло и поплыло к людям. «Огонь — Огонь! — рявкнул координатор. Огненный шарик размером с орех плавно колыхался в воздухе, виляя то в одну, то в другую сторону. Подплывал все ближе, люди уже слышали его в Казалось, капли воды пляшут на раскаленном листе жести. Все начали стрелять. Пораженное несколькими попаданиями животное, корчис упала, веерообразный хвост накрыл его целиком. Почти одновременно огненный орех начал сносить ветром в сторону, как будто он потерял управление. Он пролетел в нескольких шагах от людей и растаял вдали. Серебряный гигант выпрямился еще больше, над ним появилось что-то тонкое, и он начал подниматься вверх к открытой гондоле. Заряды ударили в него с громким треском. Он сломался пополам и глухо стукнулся о грунт. Люди поднялись и побежали к нему. «Внимание!» — опять крикнул химик. Два блестящих круга вынырнули из-за леса и неслись к холмам. Люди упали плашмя, готовясь к худшему, но произошло что-то странное. Оба круга, даже не замедлив движение, промчались дальше и исчезли за вершинами холмов. Через несколько секунд сзади из рощи дышащих деревьев послышался приглушённый рев. Одно из ближайших деревьев раскололось пополам и свалилось, извергая клубы пара. — Быстро, быстро! — крикнул координатор. Он подбежал к косматому животному, лапки которого торчали из-под накрывавшего их голого мясистого хвоста, и, опустив ствол, за несколько секунд превратил его в уголь потом ногой разбросал остатки и втоптал их в землю инженер и физик стояли перед серебряной глыбой под ажурным многоугольником опирающимся на наклонные лапы инженер дотронулся до ее горба вздутого и как будто медленно растущего его нельзя оставлять так крикнул координатор подбегая к ним он был очень бледен такую массу нежечь буркнул инженер посмотрим ответил сквозь зубы координатор и выстрелил с двух шагов. Вокруг ствола электрожектора задрожал воздух. Серебряная фигура мгновенно покрылась черноватыми пятнами, вверх взметнулась сажа, разнесся отвратительный запах горелого мяса, что-то забулькало. Химик, побледнев, отвернулся и отбежал в сторону. Кибернетик пошел за ним. Когда координатор разрядил свое оружие, Он молча протянул руку к электрожектору инженера. Почерневшая туша, расплющиваясь, опадала. Над ней явился дым, носились лохмотья копоти, бурлящий звук перешел в потрескивание, будто горело сухое полено, а координатор все еще нажимал за пальцем спуск, пока останки не превратились в бесформенную груду пепла. Подняв вверх электрожектор, он прыгнул в нее и начал разбрасывать груду ногами. — Помогите мне! — крикнул он хрипло. — Не могу! — простонал химик. Он стоял с закрытыми глазами. На лбу у него блестели капельки пота, обеими руками он схватился за горло, как будто хотел себя задушить. Доктор стиснул зубы так, что они скрипнули, и прыгнул в горячий пепел за координатором. — А я, думаешь, могу? — заорал координатор. Доктор, не глядя под ноги, топтал и топтал. — Наверное, они выглядели довольно забавно, подскакивая на одном месте. Они вбивали в грунт недогоревшие комки, вдавливали в него пепел, потом сгребали почву со всех сторон прикладами, пока не засыпали последние следы. — Чем мы лучше их? — спросил доктор, когда они на мгновение остановились, тяжело дыша, залитые потом. — Он на нас напал! — буркнул инженер с яростью и омерзением, вытирая следы копоти с ложа электрожектора. — Идите сюда! — — Кончено! — крикнул координатор. В воздухе плавал резкий запах паленого, травянистые лишайники вокруг обуглились. — А что с этим? — крикнул кибернетик, показывая на ажурную конструкцию. Она возносилась над ними на высоту четырех этажей. — Попробуем привести в действие, — сказал координатор. — У инженера глаза полезли на лоб. — Как так? — Внимание! — крикнул доктор. Один за другим. На фоне рощи появились три сверкающих круга. Люди отбежали на несколько шагов и снова залегли. Координатор проверил состояние зарядника и ждал, вдавив широко расставленные локти в жесткий мох. Круги миновали их и покатились дальше. — Пойдешь со мной? — спросил координатор движением головы, показывая инженеру на висящую в шести метрах от поверхности планеты гондулу. — Тут... Молча подбежал к машине, обеими руками обхватил опору и, всовывая пальцы в отверстие, быстро полез вверх. Координатор взбирался вслед за ним. Инженер первым очутился под гондолой, схватился за один из нижних выступов, начал там что-то делать, слышно было, как металл, звякает о металл, потом приподнялся и скрылся внутри. Немного погодя, высунулась его рука. Координатор схватил ее, и они оба очутились наверху. Довольно долго ничего не происходило. Потом пять растопыренных лепестков гондолы медленно закрылись, не издав ни звука. Люди внизу невольно вздрогнули и отступили назад. — Что это был за огненный шарик? — спросил доктор-физика. Они оба, не отрываясь, смотрели вверх. В гондоле двигались туманные неясные тени. — Похоже на маленькую шаровую молнию, — неуверенно сказал физик. Но его выпустило это животное. Да, я видел. Может, это какая-нибудь здешняя электрическая тварь. Смотри! Ажурный многоугольник неожиданно вздрогнул и зазвенел, поворачиваясь вокруг своей вертикальной оси. Поддерживающие его лапы беспомощно разъехались, и он чуть не упал. В последний момент, когда он угрожающе наклонился, снова что-то зазвенело. На этот раз звук был резким, высоким, вся конструкция растаяла в сверкающем вращении, и слабый ветерок овеял стоявших внизу. Круг вращался то быстрее, то медленнее, но не двигался с места. Он взревел, как двигатель огромного самолета. Комбинезоны стоявших поодаль людей рванул воздушные струя, люди отступили еще дальше, одна, потом другая, опорные лапы поднялись, и растворились в сверкающем вихре. Вдруг, словно выброшенный из пращи, огромный круг понесся по борозде, выскочил из нее и неожиданно затормозил. Он рыл и раскидывал грунт, устрашающий рыча, но двигался очень медленно. Наконец он снова попал в борозду, помчался по ней с бешеной скоростью и через несколько секунд превратился в маленький дрожащий огонек на склоне у леса. Возвращаясь, он еще раз выскочил из пропаханной борозды и снова пополз, лениво, как бы с усилием, окруженную основание облачком взметенной в воздух перемолотой почвы. Послышался звон. Из сверкающего вихря возникла журная конструкция, гондола открылась, и координатор, высунувшись, позвал «Лезьте наверх». «Что?» — удивился химик но доктор понял сразу — поедем на этой штуке. — А мы там уместимся все? — спросил кибернетик, держа за металлическую опору. Доктор уж карабкался вверх. — Как-нибудь поместимся, давайте. Несколько дисков промелькнуло у леса, но людей с них, очевидно, не заметили. В тесной гондоле могли как-нибудь устроиться четверо но для шестерых места не было, двоим пришлось лечь ничком на вогнутое дно. Знакомый горьковатый запах неприятно щекотал ноздри. Люди осознали все, что случилось, и их оживление угасло. Лежавшие внизу доктор и физик уперлись взглядом в стыки удлиненных плит, над их головами, послышался пронзительный свист, и они почувствовали, что экипаж движется, почти сразу же. Плиты днища стали прозрачными, и с высоты двух этажей они увидели равнину, как будто плыли над ней на воздушном шаре. Вокруг что-то шумело. Координатор лихорадочно переговаривался с инженером. Они управляли машиной, устроившись в неестественных, очень неудобных позах, около перепончатого выступа в носу гондолы. Каждые несколько минут они сменялись. Тогда химику и кибернетику приходилось почти падать на доктора и физика. Как это действует? – спросил химик инженера, который всунув обе руки в глубокие отверстия перепончатой выпуклости, удерживал экипаж на прямой. Машина быстро двигалась по борозде, пропаханной среди поля. Из гондолы вообще не было видно вращения. Казалось, что она плывет по воздуху. Понятия не имею, – простонал инженер. У меня сводит руки. Давай ты. Он отодвинулся. давая место координатору. Гигантский ревущий круг закачался, выскочил из борозды, резко затормозил и начал круто поворачивать. Координатор с трудом впикнул руки в отверстие рулевого устройства, через мгновение он вывел гигантский волчок из виража, и ему удалось снова войти в борозду. Диск помчался быстрее. — Почему эта штука так медленно едет вне борозды? — спросил снова химик. — Чтобы не потерять равновесие. Он опирался на плечи инженера. Между его расставленными ногами лежал доктор. — Говорю тебе, не имея ни малейшего понятия, — заорал инженер, массируя себе кисти, на которых багровели кровавые подтеки. — Равновесие удерживает по принципу гироскопа, а больше я ничего не знаю. Вторая цепь холмов осталась позади. Местность уже отчасти знакомая по пешей прогулке. С высоты просматривалась великолепно. Едва различимый обод со свистом рассекал воздух. Борозда вдруг изменила направление. Чтобы вернуться к ракете, нужно было свернуть на целину. Скорость упала сразу же. Диск не делал даже двадцати километров в час. — Они почти беспомощны в неборозды. об этом нужно помнить! — заорал инженер, перекрывая свист и звон. — Смена! — смена! — скомандовал координатор. На этот раз маневр прошел довольно гладко. Диск поднимался на крутой склон очень медленно, чуть быстрее, чем хороший пешеход. Инженер отыскал вдали выемку, которая вела к равнине. Машина уже въехала под над глинистым оползнем деревья, когда у него начались судороги. «Бери — Бери! — пронзительно крикнул он и вырвал руки из отверстий. Координатор почти вслепую рванулся, чтобы его заменить. Огромный круг накренился и повис над рыжим обрывом. Вдруг что-то заскрежетало, раздался треск, свистящая мельница задела крону дерева, в воздухе закружились поломанные ветки, гондола резко подскочила и садским грохотом свалил снабок, набока. Вырванное с корнем дерево взметнулось к небу, в последний момент обот рванул его вниз, над разбитой машиной с шипением лопнули тысячи пузырьковых листьев. Поднялась туча беловатых грибовидных семян, и все утихло. Гондола боком врезалась в откос. «Экипаж — Экипаж! — машинально сказал координатор, тряхнув головой. Его оглушило. Уши были словно заложены ваты. Он с удивлением смотрел на клубы парящих беловатых пылиных. «Первый — Первый! — простонал инженер, поднимаясь с пола. «Второй — Второй! — голос физика доносился снизу. — Третий! С трудом проговорил химик, зажимая рот, с подбородку у него стекала кровь. «Четвертый», — сказал кибернетик, его отбросило назад, и с ним ничего не случилось. «Пятый», — выдавил доктор, он лежал под остальными на самом дне гондолы. И вдруг все разразились каким-то безумным смехом. Они лежали друг на друге. Засыпанные толстым слоем щекочущих пушистых семян, попавших внутрь через верхние прорези гондолы, инженер мощными ударами пытался открыть ее лепестки. Все, вернее, те, кому позволяло место, уперлись плечами, руками, спинами в прогнутую поверхность. Обшивка задрожала, послышался слабый треск, но гондола не открывалась. «Опять — Опять? — спокойно спросил доктор. Он не мог даже пошевелиться. Знаете, мне это надоело. Эй, кто там, слезь с меня. Сейчас же, слышишь? Хотя положение было невеселым. Все действовали в каком-то лихорадочном возбуждении. Соединенными усилиями выломали кусок гребенчатой рамы и начали размеренно бить им, как тараном, в верхний лепесток гондолы. Он гнулся, покрывался вмятинами, но не поддавался. С меня хватит сердито рявкнул доктор и напрягся пытаясь встать в этот момент под ним что то треснуло и люди посыпались вниз как груши скатываясь по пятиметровому склону на дно оврага. никто не пострадал спросил вымазанный в глине координатор первым вскакивая на ноги нет но ты весь в крови ну ка покажись нахмурился доктор У координатора в самом деле была рассечена кожа на голове. Рана доходила до середины лба. Доктор перевязал его, как сумел. Остальные отделались синяками, а химик плевался кровью, он прикусил себе губу. Они двинулись к ракете, даже не оглянувшись на разбитую машину.